Глава 12. На чёрных крыльях. После схватки локши с Вергизом на берегу реки закончились у Кирии спокойные дни. Будто позабыв все остальные дела, главное добродея вцепилась в воспитанницу. От рассвета и до того времени, когда сон и усталость скревели ресницы, она изводила девочку наставлениями. Даже говорила, какие сны ей следует увидеть. И Кире впрямь видела те сны. Она изумлялась, как легко ей теперь дается то, что она прежде и представить не могла. Чем дальше, тем больше ей нравилось учиться, нравилось чувствовать себя знающей и сильной. Но, слушаясь наставницу, она ни на миг не забывала о мозаике. Я о том, что на самом деле ложьша держит её тут силой. Всё равно убегу, шептала Кирия всякий раз, как Видунье оставляла её в покое. Вот похолодает, встанет река, и убегу по льду, и водяное чудище меня не остановит. Она ловила себя на том, что до того, как река покроется льдом, Пройдёт ещё немало дней и ночей. Кто знает, как там мозайка? Где он, что с ним? Хоть высокая локша и обмолвилась, что он жив. Но жить тоже по всякому можно. Вон в селении, снегов пять тому назад, медведь одного из родовичей поломал. Тот ещё долго жил. Да никакой радости ему с того не было. Станал, ворочился, а сам не встать, не пройти не мог. Так и дух испустил. Сказывали, голодом себя уморил. Надо что-то придумать, вертелось в её голове. А если нельзя ни переплыть, ни перейти, может, перелететь? Она часто вспоминала родное селение, отца, могучего браца Урху, и даже их хидный придирчивый у чайка казался ей сейчас не таким уж вредным. Как бы отец переправился через такую реку? Кирея вспомнила один случай. Несколько лет назад она видела, как Талмай взял лук, привязал к стреле коноплянную веревку, да и пустил ее с высокого берега ручья в росшую на той стороне сосну. Затем ремень снял, через веревку перекинул, За запястьем обмотал и вжжик на низкий берег одним махом перелетел. Здесь с обрыва он, пожалуй, спуститься бы мог. А она лёгкая, она и по-давно сумеет. Да только где же взять лук и стрелы? Ответ на этот вопрос она вскоре нашла. При керемете имелось хранилище даров, куда доบรдеи складывали особо ценные приношения. Там имелись и луки, и копья, и даже бронзовые топоры, привезённые с самой Ариалы. Надо только улучшить время. И снова день сменял день, но теперь Кире стало куда веселее на душе. Она пристрастилась к тайным знаниям, которыми щедро делилась с ней высокая локша, стараясь питать как можно больше, пока не настанет заветный день побега. Она уже стала подмечать и понимать знаки богов, видеть их в полёте перелётных гусей, слышать в дуновении ветра потаённые речи деревьев. Она чуяла силу камней и изучила обережные слова, позволяющие отогнать неупокоенного духа. При каждом случае она старалась сопроводить лохшу в хранилище даров. Добродей рассказывал об исцелениях, добрых охотах, Рождение долгожданных сыновей, и всякий раз она касалась преподнесённых в дар керемете сокровищ, будто перебирая памятные бусы. Акирия слушала и присматривалась. Она почти сразу приметила себе большой, мощный лук. Костяные пластины, которыми были украшены его рога, были густо покрыты резными значками, обещавшими владельцу лука обильную охоту. Оставалось только выбрать миг. И вот в одно ненастное утро она поднялась до рассвета и тихо, стараясь не разбудить спящих поблизости молодых добродей, прокралась в хранилище. На дворе было серо. Капельки мелкого дождя висели между небом и землёй, будто не желая падать. В такие дни всегда спалось так крепко. Что и проснувшись, не всегда удавалось понять, снится ли та серая пелена, или же за волокла всё в яви. Кирия вытащила лук, пучок стрел обмотала вокруг пояса заранее принесённую верёвку и, что есть мочи, побежала на высокий берег, мысом выступающий на восточной окраине острова. Только надо сперва испробовать лук, вспомнила она. Прежде ей доводилось стрелять и не раз, но то были детские забавы. Большой взрослый лук она держала в руках впервые. Добежав до мыса, она вытащила стрелу, приладила тетиву на лук, положила на нее стрелу и потянула ее к уху, что есть сил. Рога лука едва-едва изогнулись, а сплетенный из оленей жил тетива не дотянулась и до плеча. Такого Киря не ожидала. Стиснула зубы и ещё раз попыталась натянуть тетиву, уже понимая, что этот лук ей не по силам. Да как же можно было так ошибиться? На глазах у девочки выступили слёзы злости и досады. Нет, она не уйдёт отсюда, пока не добьётся своего. Она вновь скинула лук и прищурилась. Представляю, что целится во врага, да хоть в того, кто унёс мозаику. Тетива до боли врезалась ей в пальцы, заныла спина. Кирия сейчас сама себе казалась деревом, которое гнёт сильный ветер. Давай, вихрь, дуй сильнее, ещё сильнее. Зашумели, заскрипели прибрежные ивы. Закачались висящие ветви, дождём полетели увидающие листья. В реке всплеснула вода, круги побежали всё чаще, всё ближе к берегу. Кирья ничего не видела, она натягивала лук. Что ты делаешь? раздался позади неё резкий, словно карканье, оклик высокой локши. Кирия вздрогнула, но постаралась сделать вид, будто ничего особенного тут не происходит. Лук пробую. Но я вижу. Зачем ты пробуешь лук? Подозрительный взгляд добродее, острый, как наконечник одной из стрел, упёрся прямо в переносицу девочки. На Кирию пересилило навалившийся на неё страх. Сейчас ведь подношения не привозят. Так я думала, может, уток настреляю. Отец всегда уток стрелял. Это не твоего ума дело, поморщилась Локша. Она выдернула из рук воспитанницы лук и махнула рукой, повеливая ей идти следом. Киря покорно поплелась за ней, надеясь, что та не заметила обвязанную вокруг пояса верёвку. Ветер унялся, будто его и не было, и вода снова стала гладкой. На лице Локши было мрачно. Казалось, её гнетёт некая тяжёлая мысль. "Пора", внезапно заявила она. "Что пора?" настороженно спросила девочка. "Познакомить тебя кое с кем, что бы ты тут не пыталась выразить без дозволения. Иначе это кончится большой бедой". Хозяйка Киреметьев сделала знак. Ез закустов появился одна из молодых добродеей и с поклоном приняла лук. Пусть стою су там, где ему надлежит. Духи жестоко мстят, если у них крадут подношение. Если бы я не упрасила их пожалеть тебя, ты бы сломала себе шею ещё, пока бежала сюда. Отнеси, приказала высокая локша добродеей. И точно как тямя, впившись в плечо Кирии, потащила её в заповедную рощу. Здесь они наконец остановились возле большого валуна с выдолбленным в нём углублением чаши. Дно чаши было влажным от дождевых капель, но Кирия безошибочно опознала кровиные разводы на стенках и напряглась, готовясь кинуться прочь при первом же знаке опасности. Я буду звать духа покровителя, проронила Локша. Покажу тебя ему, а его тебе. Кири беззвучно ахнула. Мы его духа? Нет, покуда моего. Если он сочтёт тебя достаточно сильной, он позволит тебе отыскать того, кто станет защищать и наставлять тебя в странствиях по незримым мирам. А если нет, Не рано ли я обрадовалась, мелькнуло мыслью Кирие. Если дух не сочтёт меня сильной, неужто она отдаст меня ему? Глаза её расширились от страха, когда же старшая добродеева вытащила из кожаных ножен небольшой костяной нож. Кирие быстро обернулась, готовясь дать старикаша. Но будто не замечая её высокой локша, полоснула себя по ладони. и простёрла её над камнем. Напитаю дух твой жизнью своей, шептала она. Да станет незримое зримым, да будет моё тело вместилищем твоей силы. Прими моё подношение, напитай меня, как я напитала тебя. Кирия, с трудом скрывая охвативший её ужас, глядела на добродею. Тело женщины сотрясала крупная дрожь, будто она билась в лихорадке. Она вдруг повернулась к ученице, глянула невидящими глазами и схватила ее крепко-крепко за руку, запятна в платье кровью. Кирья сдавленно пискнула. Ей почему-то показалось, что наставница желает проглотить ее одним махом. Высокая Локша, будто только сейчас заметив Кирью, Впирила в неё тяжёлый горящий взгляд. У девочки закружилась голова, всё поплыло перед глазами, и она вдруг увидела себя летящей над землёй. Над ней простирались медленно взмахивающие крылья огромной белой птицы. Мир внизу проносился будто сдуваемый ветром. Он был везде, куда бы ни глядела девочка. Она уже не могла понять, где это и что происходит. Ей привиделись знакомые из Гибы Верже, родное селение, Аргельский острожек на холме. Увидела она и браца своего Учая, сидящего рядом с каким-то слепцом. Кирия чувствовала, не слышала, а именно чувствовала, что слепец поёт, и эта песнь не ведомо почему радовала её. Затем потянулись места вовсе незнакомые. Промелькнула скальная чаша, затянутая почти непроглядной дымкой. А дальше видение исчезло, и девочка увидела мозаику. Рядом с ним было чудовище, отдалённо напоминающее человека, а вокруг то там, то сям виднелись страшилища до того кошмарные. Что и спорынь не наешься, такого не увидишь. Мозайка, закричала Кирия, стараясь привлечь его внимание. Дёрнулась, вырываясь из держащих её рук, локши, глянула на неё и отарапела. Ничего человеческого в ней не осталось. Но и птица она сейчас, пожалуй, не была. Длинная белая шея оканчивалась человеческой головой, а крылья будто расли спины, но жили своей жизнью. Добродье что-то ответила ей, а потом вдруг камнем пала на землю, так что у Кириев в чужой дух перехватило. Так и замерла она с открытым от ужаса ртом. Сама не ведала, сколько там простояла. Затем выдохнула, огляделась и снова увидела себя на острове. Рядом камень-чаша Над головой низкие серые тучи с мелкими унылыми каплями, висящими между небом и землёй. "Сейчас помоги мне до лежанки дойти", еле слышно прохрипело высокая локша. "Ты сильна?" Иные в первый раз духа-покровителя узрев, чувствуют лежаются, валятся как сухостой. А твой во все умом трогается. А ты вон стоишь, моргаешь, только с лица чуть спала. Ничего, скоро пройдёт. К завтрашнему рассвету готовься. Твоего духа призывать будем. Весь день Кирия была сама не своя. Она слушала наставницу, кивала в лад ее словам, но из головы не шел мозаика в лесу чудовищ. Каждый раз, когда она вспоминала увиденное, ее бросало в холодный пот, и все валилось из рук. Но высокая локша не обращала на это внимания. Должно быть, списывала все на потрясение от встречи с духом. Конечно, было и это. Кирью поразили огромные лебединые крылья, будто растущие из плеч наставницы и вой ветра, переворачивающего землю. Но что с того? Духов она видела и прежде. Подаренная мозаикой каменная чешуйка позволяла ей увидеть населяющих мир духов в любой миг, от совсем крохотных с ноготок до огромных. величаво шагающих в звёздной ночи далеко над лесами мало кому из них было дело до людей а может духи и не видели их но кирия знала что всякому духу лучше оказать почтение каждый свободный миг девочка лезла в поясную сумку и жмала заветную чешуйку как залог удачи Замысел её сложился ещё на рассвете, когда она помогала высокой Локше возвращаться от камней чаши. Даже и не замысел, а какая-то странная, внезапная уверенность. Надо бежать отсюда и как можно скорее. С Локшей глаза в глаза мне не справиться, думала Кирия. Её даже Вергис одолеть не смог. Куда уж мне? Вот вызовет она моего духа, да и привяжет обоих к Киремети на вечно. Когда стемнело и сёстры добродеи ушли спать, Кирия потихоньку сняла нож из пояса одной из них, выскочила из протопленной избы в сырую тьму и бросилась туда, где побывало утром. В батьмах всё виделось иначе. На заре священный лес казался сонным и почти обычным. Сейчас же глядел на неё притаившимся зверем, готовым прыгнуть. Но заветная чешуйка оказалась тут к месту. Завидев поблизости духа какого-то мелкого зверька, Кирия почтительно обратилась к нему, как её учили доброде, прося о помощи. Дух, как зачарованный, внимал её словам, затем повернулся и чуть видным зеленоватым огоньком улетел в чащу. Кирья побежала за ним. И когда бледное пятно ночного светила замерло над её головой, девочка уже стояла возле камня чаши, переводя дыхание. Она беззвучно повторяла слова заклинания, с которыми утром взывала к своему духу Локша. Затем попыталась быстро полоснуть себя ножом по ладони, но в последний миг что-то отвело её руку. Она оглядела желтоватые лезвия костяного ножа, будто ища подвоха. "Испей моей крови", умоляюще попросила она и с выдохом опустила острое лезвие. Просечённая плоть отозвалась болью, горсть быстро начала заполняться кровью. "Напитаю я твой дух своей жизнью", нараспев, подражая наставнице, заговорила Кирия. и вытянула перед собой ладонь, сложенную лодочкой, словно предлагая духу напиться. «Да станет незримое зримым! Да будет мое тело вместилищем твоей силы!» «Только бы не сбиться, не испугаться, не явить духу слабину, а то ведь заберет, не отпустит!» Она вдруг поймала себя на мысли, что страха нет, и это тоже удивило ее. По кронам деревьев упругой волной прошёл ветер. Ветки изогнулись, тревожно зашелестела листва, и вдруг Кирия увидела на ближнем дереве чёрного крылана. Сейчас ей не нужна была каменная чешуйка. Он был виден во всей красе, словно средь белого дня. Зубастая пасть, огромные кожистые и перепончатые крылья. Ты Не скрываясь, яростно закричала Кирия, «Опять ты?» Она не могла предположить, кто придет на ее зов. Она-то надеялась, что дух-покровитель будет достаточно силен, чтобы помочь ей выбраться с острова. Но уж точно не этот. Крылатый ящер, самый злобный из беглых духов, которых царевич из Орьялы... Выпустил из дома зверей, зачем-то преследовал её и в родном селении, и даже в священной роще. Что ты ко мне привязался? Зачем ты здесь? И будто эхо отдалось в ответ: "За тем, что ты здесь". Он сорвался с дерева и кинулся прямо на неё, будто обнимая крыльями. Она почувствовала, как земля уходит из-под ног. Ты хотела улететь отсюда. Ты сделала это. Кирри открыла глаза и увидела, как внизу, озарённые луной, проносятся заводы близки Ремети. Как приближается лес и желанный берег. Твоё место не там, а здесь. Вновь услышала она, будто из неоткуда или гушкой плюхнулась в траву, едва не ткнувшись носом в землю. Вот теперь Кирия испугалась. Она лежала и плакала, сама не зная почему. Порезанная рука саднила всё сильнее. Кирия подумала, что надо встать, приложить к ране клочок мха. А когда поднялась, увидела совсем рядом перед собой желтые волчьи глаза. Матерый волчище стоял перед ней, не шевелясь. Шерсть его серебрилась в лунном свете. — Я тебя знаю, — прошептала Кирия. — Ты вожак стаи, друг мозаики. Не трогай меня. Но волк и не собирался на нее бросаться. Он сел и призывно завыл. Очень скоро вокруг стали появляться новые, новые волчьи морды. Кире было не по себе среди них, но помня наказ своего друга, она старалась не подавать виду. "Хорошие, лохматы", приговаривала она. "Мозайка вас любит, и я тоже". "А ну, кто тут?" раздался поблизости скрипучий голос старика Вергиза. Узнав старика Киря, сразу успокоилась и обрадовалась. "Детка, это я. Вы с Мозайкой к тебе на гору приходили. Как же, помню". Глаза старика строго смотрели на неё. "Ты ещё духов в лесной избе распугала". "Это не я, царевич. Я только я наоборот собрать их хотела". "Ладно, умейсь. Дело былое". Старик кинул взгляд в речной туман, и, не заметив следов лодки, взглянул на Кирию еще внимательнее. — А здесь ты как оказалась? Ты же на острове была, у той лебеди белой в плену. Керья-то белая, да только под ними мясо черное. Что ты здесь ищешь? Меня дух перенес, поколебавшись, сказала Кирия, и быстро... Пока волчий пастырь не стал спрашивать, какой именно добавила, я мозайку искать пошла. Я его вчера на рассвете видела. Как это видела? Насторожился старик. Где? Не знаю, где. Лохше духов вызывала, силу свою показывала. Мы с ней в небе летали, всякие края видели, и дальние, и ближние. А среди них смотрю мозайка Только место уж очень страшное, чудное. Лес диковины. Деревья там бурые, красные, а листья на них как лопухи. Среди них не бывало и зверь ёша стыд. А рядом с мозайкой уж такое страшелище, что волосы дыбом. И что? Ты искать его собралась? Искать, не спасать, бестрашно подтвердила Кирия. Меня локшу многому научила. Я за себя постою, не сомневайся. Пока уж полежал за себя, хмыкнул Ергис и призадумался, глядя ни то в туман, ни то в глубь себя. Знаю я это место. Да только попасть туда нелегко. Живому туда хода нет. Ну, Мозайка же попал? Мозайка, ты попал, да не своей волей. «Ну, а я своей попаду», — упрямо заявила дочь Толмая. «Говорю ж я тебе, не пройдет человек. Оно как ворота. Захотят — откроют. Не захотят — хоть головой стучи не отворят». «А если не человек, а дух?» «Может, и отворят, если дух из тех самых мест». «Из тех, это уж точно». Без всяких сомнений, сказала Кирия. Да ты бы меня не перебивала. Туда-то я тебе попасть помогу. А обратно тебя привести моей власти нет, только если выпустят. Я всё равно пойду. Кирия подумала и добавила печально: Кроме Мозайки у меня в мире, пожалуй, больше не осталось никого. У Чайка один. Да я ему совсем не нужна. Но ну, добро. Вздохнул Вергис. Идём. А пока дойдём, пораскинем мишкам. Внука мне жаль, один он у меня. Но тебе-то зачем молодую жизнь губить? Кира раскрыла и показала ему порезанную ладонь. Я уже за то кровь пролила. И стало быть, всё решило.